и уголки его рта раздвинулись в едва заметной улыбке. — Иди, — сказал он и закрыл глаза. Розаура потащила ее по улице к следующему перекрестку. Лука стрелял на бегу, выставив руку с оружием назад. Наконец, затвор пистолета остановился в открытом положении, сигнализируя о том, что кончились патроны. Вслед им летели автоматные очереди. Розаура бежала первой придерживаясь края дороги, чтобы между ними и преследователями постоянно находились какие-то стоявшие вдоль тротуара брошенные машины. — Поворачиваем за угол! — крикнула она. Но делать этого им не пришлось. Элизабет обернулась назад. Когда мотоцикл лавировал, объезжая лежавшие на мостовой тела, Мастерсон из последних сил перекатился и сунул свою трость в его переднее колесо. Задняя часть мотоцикла взлетела в воздух, он сделал сальто, рухнул кверху колесами и заскользил по грубому асфальту, оставляя за собой кровавый след. — Скорее! — прикрикнула на своих спутников Розаура. К счастью, из-за мотоциклетного двигателя вряд ли кто слышал стрельбу, но им все равно нужно было как можно скорее уходить отсюда. Дойдя до перекрестка, они свернули налево. На расстоянии в полмили от них стояло, переливаясь огнями, светлое, недавно перекрашенное здание отеля. У тротуара поджидали своих пассажиров несколько сияющих черных лимузинов. Они поспешили в том направлении. Лука отбросил бесполезный теперь пистолет. Задержавшись на несколько секунд, они отряхнули с одежды пыль и постарались хотя бы немного привести ее в божеский вид. Приблизившись к отелю, они замедлили шаг и пошли спокойной, уверенной походкой, всем своим видом показывая, что являются постояльцами этого достойного заведения. Впрочем, как оказалось, в этом не было особой нужды. Отель был практически пуст, и теперь двое водителей, скучая, слонялись в вестибюле. За стойкой регистрации работали несколько служащих, а все остальные, судя по всему, отправились на церемонию. Розаура подошла к стойке. «Есть ли здесь телефон, которым мы могли бы воспользоваться? Мы, мы из Нью-Йорк Таймс. Пройдите в комнату для прессы», проговорил на ужасном английском языке молодой человек с усталыми глазами. «Она вон там». — добавил он, указав на одну из дверей, выходящих в вестибюль. — Спасибо, — поблагодарила его на русском. — Розаура. Они вошли в указанную дверь. Помещение было квадратным, с низкой стойкой, тянувшейся по периметру всей комнаты. На столе в центре комнаты возвышалась целая гора различных канцелярских принадлежностей — пачки бумаги, блокноты, ручки, степлеры но внимание Элизабет привлекло другое — две дюжины черных телефонных аппаратов, расставленных на стойке вдоль стен. Розаура подошла к одному из них, сняла трубку и, услышав гудок, удовлетворенно кивнула. Набирая номер, она сказала, «Я проинформирую о происходящем наше центральное командование. Они сообщат, кому надо, и будет отдан приказ об эвакуации». Элизабет без сил опустилась на ближайший к ней стул. Однако покой не зашел на нее. Ее начало трясти, и она ничего не могла с собой поделать. Смерть Мастерсона что-то сломала внутри ее. По ее щекам потекли слезы. Она оплакивала одновременно и профессора, и своего отца. Розаура закончила набирать номер и теперь ждала ответа. Затем на ее лбу появились складки, а брови сошлись в одну линию. «В чем дело?» — спросил Лука. «Никто не отвечает». 12 часов пятьдесят минут. Вашингтон, округ, Колумбия. Пейнтер легонько постучал в дверь раздевалки и, осторожно толкнув, открыл ее. Его встретил ствол пистолета, направленный ему в лицо. Увидев директора, Кэта опустила оружие. В ее глазах читалось облегчение. «Как вы тут?» Спросил он и вошел внутрь. «Пока хорошо». Ее место у двери занял охранник Сигмы. Кэт провела пейнтера в главное помещение раздевалки, где рядами выстроились лавки и металлические шкафчики для одежды. В дальнем конце комнаты сводчатый коридор вел к душу и сауне. Кэт провела его в соседний проход.